666. Гуру. Нет таких условий, при которых Дух не смог бы восходить по лестнице света. И если Дух не восходит, причина не во внешних обстоятельствах, но в Духе, поэтому нет оправдания, когда ссылаются на то, что обстоятельства жизни мешают. Мешают оболочки, мешают мысли, мешают негожие чувства, мешает отношение к окружающему, и… Все эти препятствия внутри человека. Знаете примеры, когда на арене перед дикими зверями, когда в темницах и на кострах дух оставался стойким и несломимым? Знаете, как силою духа преодолевались все препятствия и преграды в духе? Дух непобедим, когда осознал свою силу.